Первым делом Сара отправилась в инкубатор, как обычно, когда мучила бессонница. Мирно спящие в кроватках дети вызывали особенное ощущение, трудно сказать, хорошее или плохие, но по крайней мере, они отвлекали девушку от гнетущей тревоги. Собственное детство Сара вспоминала с удовольствием. Мир казался безопасным, уютным и даже счастливым, когда навестьят родители, в каком настроении учительница, кто с кем дружит. Вот и все заботы. Не удивляла даже, что они с братом живут в инкубаторе, а родители в другом месте. А в другом месте и другой жизни девочка не задумывалась, и когда родители вместе или поодиночке заглядывали, чтобы пожелать им с Майклом спокойной ночи, никогда не спрашивала, куда они отправятся потом. "Нам пора", говорили родители, и два учительницы объявляла, что время посещения истекло. Для маленькой Сары, да и для Майкла, слово «пора» обозначало семью. Папа с мамой ненадолго заглядывают, а потом им «пора». Самые светлые детские воспоминания прочно связывались с теми короткими посещениями. Папа с мамой читали им на ночь или просто укладывали в постель, заботливо укрывая одеялом. Иделию разрушила сама Сара, причем по чистой случайности. «Где ты спишь?» Однажды спросила она мать, когда та собиралась уйти: "Если не здесь, то где?" В маминых глазах что-то изменилось, будто окна шторами задёрнули. "А я и не сплю по-настоящему". Мать растянула губы в фальшивой улыбке. По-настоящему спят только маленькие, например, вы с Майклом. В маминых глазах застыло нечто, не сочетающееся с приторной улыбкой. Что именно, Сара поняла лишь сейчас. Горькая правда. В колонии говорили: учительницу ненавидишь за правду. И это действительно было так. До выпускного дня Сара очень её любила, пожалуй, даже больше, чем родителей. Девочка знала: на восьмой день рождения её ждёт сюрприз. Восьмилетки отправлялись в какое-то чудесное место, но куда именно, Сара не представляла. Некоторые возвращались повзрослевшими и совсем другими. навестить младшего братишку или сестрёнку или в свой черёд произвести на свет маленького, но где они были всё это время и чем занимались, держалось в секрете. Именно из-за строгой секретности мир за стенами инкубатора и новая жизнь представлялись чуть ли не волшебными. Чем меньше времени оставалось до заветной даты, тем сильнее волновалась девочка, и от волнения не думала о том, что чудо ждёт лишь её. Ведь моему кое-ещё не скоро исполнится 8. Говорить о чуде маленьким запрещалось, но разумеется, за спиной учительницы они говорили. И в умывальной, и в большой комнате шешукались в основном в выпускном дне, кому следующим исполнится 8, что представляет собой мир за пределами инкубатора. Люди живут в замках, как сказочные герои, а какие там звери, они умеют разговаривать? Белые мыши, которых держала в клетках учительница, молчали день-деньской. Какие вкусности там едят, в какие игрушки играют? Неудивительно, что Сара сгорала от нетерпения. Ещё немного, ещё чуть-чуть. И она ждёт в мир взрослых. В день рождения девочка проснулась на седьмом небе от счастья, но его следовало сдерживать до тихого часа. Вот уснут маленькие, и учительница отведёт её в волшебное место. За завтраком Сара никто ничего не сказал, но когда дети, как обычно, сели в круг, девочка почувствовала: за неё рады все, кроме Майкла, который даже не пытался скрыть зависть и попросту не желал с ней разговаривать. Сара знала, что характер у братишки не сахар, но решила: если он не способен за неё радоваться, она не позволит и испортить свой праздник. Но после обеда, когда учительница созвала маленьких прощаться, Сара подумала: друг Майкл известен нечто неведомое ей. "В чём дело, Майкл?" удивилась учительница. "Почему не попрощаешься с сестрой? Разве ты за неё не рад?" Майкл взглянул на Сару. "Там совсем не то, что ты представляешь", выпалил он, порывисто обнял и не дав ей ответить, бросился вон из комнаты. "Странно", подумала девочка в тот момент и ещё много лет удивлялась словам брата. "Откуда он знал?" Повзрослев, Сара уловила момент, напомнила ему ту сцену и задала интересующий вопрос. Майкл лишь головой покачал, просто знал и всё, не детали, а ситуацию в целом. Я прочла это в глазах родителей, когда они на спать укладывали. Тогда в день выпуска, после того, как Майкл выбежал из комнаты, учительница сжала Сарину руку и долго-долго не отпускала, диząc: "Майкл есть Майкл, сама понимаешь". Затем начались объятия и поцелуи. Все, особенно друзья, чувствовали, что пора прощаться. И Питер, и Маус Поттал, и Бен Чоу, и Гелен Страус, и Уэнди Рамирес, и многие-многие другие хлопали ее по плечу и шептали «Не забывай нас». Сара взяла сумку, в которой лежали одежда, обувь и тряпичная кукла, которая была практически ровесницей Сары. Каждому маленькому полагалась всего одна игрушка. и учительница за руку повела ее из большой комнаты во двор, где в кольце высоких стен инкубатора перед обедом и ужином играли дети. Сара наизусть помнила и качели, и карусели, и горы старых шин для лазания. А вот комнату, в которую вошла следом за учительницей, видела впервые. Комната очень напоминала класс, но без доски, полок с книгами и картин на стенах. Учительница плотно закрыла дверь. Возникла неожиданная пауза, которая насторожила Сару. Куда её отправляют? Далеко? Надолго? За ней кто-нибудь придёт? Сколько ей ждать в пустом классе? Девочка засыпала учительницу вопросами, но та их словно не слышала, опустилась на корточки и приблизила к Саре большое доброе лицо. "Маленькая Сара, как считаешь, что тебя ждёт за этими стенами?" А что ты думаешь о людях, которые тебя навещают, приходят вечером и проводят с тобой время? Учительница улыбалась, но почему-то эта улыбка испугала девочку. Отвечать не хотелось, но учительница смотрела на неё пристально и выжидающе. Саре вспомнились глаза матери, застигнутой в расплох невинным вопросом. Наверное, там замок. Девочка выпалила первое, что пришло в голову. Замок с орбом? Замок? — повторила учительница. — Ясно. — А что еще, маленькая Сара? Улыбка неожиданно померкла. — Не знаю, — шепнула девочка. — Послушай меня, Сара. Учительница откашлялась. — Там не замок. И она рассказала девочке правду. Поначалу Сара ей не поверила. Точнее, вышло иначе. Сознание раздвоилось... И половина маленькой девочки, которая играла во дворе, спала в большой комнате, ждала, когда родители уложат её в постель, и знать не знала правду, прощалась с половиной, которая правду интуитивно чувствовала. Новая Сара прощалась с Сарой прежней. От раздвоения закружилась голова, и девочка заплакала. Учительница снова взяла её за руку и вывела из инкубатора к родителям. Папа и мама пришли забрать её домой. В этом самом доме они с Майклом жили до сих пор, а тогда, в памятный день рождения, о его существовании Сара даже не подозревала. «Это неправда!» – сквозь слезы повторяла она. «Неправда! Неправда! Неправда!» Мама тоже заплакала, взяла ее на руки и прижала к себе. «Прости, доченька!» – шепнула она. «Прости меня! Прости, но это правда!» Выпускной день изменно воскресал в памяти Сары по дороге в инкубатор, который теперь казался куда меньше, чем в детстве, и куда непригляднее. Старая кирпичная школа с именем Рузвельта, выбитым над главным входом. С дорожки было видно охранника, стоявшего на парадном крыльце, Холис соуился на собственной персоной. Привет, Сара. Добрый вечер, Холис. Холис прижимал к правому колену арбалет. Сара арбалеты не жаловала. Мощные, но слишком тяжелые и заряжать долго. В колонии говорили, мол, братья неразличимы. Ладно, хоть Холли с бороду сбрил. Только Сара не соглашалась. Она без труда различала их еще в инкубаторе. Братья были на три года старше. По мелким, незаметным беглому взгляду деталям. Холли всегда казался чуть серьезнее. Да и ростом чуть-чуть превосходил брата. Для кого-то в самом деле мелочи, а для Сары – очевиднейшие факты. Когда девушка поднялась по ступенькам, Холли с любопытством глянул на обернутый тканью горшок и ухмыльнулся. «Что ты мне несешь?» «Рагу из кролика. Только, увы, не тебе». На гладко выбритом лице отразилось искреннее изумление. «Ушам своим не верю. Где ты раздобыла кролика?» «На верхнем поле». Холлис присвистнул и покачал головой. В тёмных глазах читалось непрекрытое желание полакомиться короChatItem. Я так тосковался по рагу из короChatItem, хоть понюхать дай. Девушка развернула горшок и приподняла крышку. Холис наклонился и с наслаждением вдохнул мясной аромат. Не оставишь мне горшок на хранение, пока ты в инкубаторе с удовольствием постерегу. Даже не думай, Холис, рагу для Элтона. Холис только плечами пожал. Предложение было несерьёзным. Ну, я попробовал, проговорил он. Ладно, давай сюда нож. Сара вытащила нож и вручила Холису. На территории инкубатора оружие разрешалось носить лишь охранникам, да и то так, чтобы дети не видели. Не знаю, в курсе ли ты, но у нас новенькое, сообщил Холис, засунув за пояс Саре нож. Нет, не в курсе. Овец же целый день пасла. А кто это? Мал спатал. Как и следовало ожидать. Хоррис показала арбалетом на дорожку. Гелин только что ушёл. Как же ты его не видела? Не видела, потому что вспоминала выпускной день, думала Сара. Гелин мог пройти совсем рядом, и я бы не заметила. Маус беременна. Почему меня это так удивляет? Что ж, пытаясь разобраться в собственных чувствах, Сара вымочила улыбку. Неужели она завидует? Новость прекрасная. «Сделай одолжение, объясни это ей. Слышала бы ты, как они ругались. Наверное, половину маленьких разбудили». «Маус не рада?» «По-моему, она злится на Гейлина». «Сара, ты же девушка. Тебе лучше знать». «Лезть тебе не поможет, Холис. Даже не мечтай». Охранник хохотнул, и Сара в очередной раз подивилась его веселому нраву и добродушию. «Ну я же так, дурачусь», — сказал он и кивнул на дверь. Если Дора не спит, передай ей привет от дяди Холлеса. «Как дела у Ли? За Орло беспокоится?» «Ну, Ли не первый день замужем». Я объяснил ей. Причин, по которым отряд сегодня не вернулся, превеликое множество. Сара скользнула за дверь и оставила Рагу в классе, примыкающем к большой комнате, где спали маленькие, в бывшем спортзале. Большинство кроват отпустовало, детей в инкубаторе давным-давно стало меньше, чем свободных мест. Красноватые лучи заката едва просачивались сквозь жалюзи и падали на фигурки спящих. Пахло молоком, потом и нагретыми солнцем волосами, детьми, отдыхающими после долгого летнего дня. Сара, стараясь не шуметь, пробиралась между кроватями и колыбелями. Вот Кэт Кёртис, Барт Фишер и Эйп Филлипс. Вот Фанни Чоу с сестрами Ванда и Сьюзен. Вот Тимоти Малина и Бо Гринберг, которого все звали Бо-Бо. Вот 3D – Джулиет Страус, Джон Левин и Джейн Рамирес, младшая дочь Корея. Крайнюю колыбель в последнем ряду занимала Дора Уилсон, дочь Ли и Орло. После родов женщинам целый год разрешалось жить в инкубаторе. И Ли сидела на стульчике рядом с девочкой. Она еще не оправилась от родов. Живот не спал, широкое лицо в полумраке большой комнаты казалось прозрачным, а кожа – мертвенно-бледной, вероятной от слабости и долгого сидения в четырех стенах. На коленях Ли лежал большой моток пряжи и спицы, но, увидев Сару, она оторвалась от вязания. «Привет!» – шепнула Ли. Сара молча кивнула и склонилась над колыбелью. Дора спала в одном подгузнике. лежала на спине, сложив приоткрытые губы аккуратным кружком и тихонько посапывала. Лёгкий влажный ветерок её дыхания поцелоумыск сказнул по сариной щеке. Рядом с мирно спящим ребёнком можно забыть обо всём, подумала Сара. Не бойся, не разбудишь, заверила Ли, подавила зевок и снова взялась за спицы. Моя красавица спит как убитая.